2896 год от Великого Исхода. 25-й день Месяца Сирены. Таяна, Варха. После неистовых попыток освободиться, зло Вархи затаилось, и это тревожило Имзара всё сильнее. Но без сомнения копила силы или от того хуже замышляла хитрость. Рене не сомневался, что обитатель Серого моря умудрился перебраться в крепость, но может ли он выбраться оттуда? Снежное крыло очень надеялся, что нет, так как иначе не стоило проламываться сквозь кольцо силой. Осенью лебеди выстояли, хоть и с трудом, но что-то будет весной. Предсказанное время пришло, дальше заглянуть не удалось ни умирающему от ни самому проклятому. Эльф подошел к столу, взял небольшой свиток, внимательно перечел, исправив два или три слова. Немного подумал и дописал. «Это все, что я знаю и могу рассказать». Далее начинается неизвестность. Король лебедей улыбнулся, провел рукой над пергаментом, высушив ярко-синее чернило, и приложил к манускрипту печать со взлетающим лебедем. Дело сделано. Остается решить, кому передать рукопись. Хотя, чего решать? Она по праву принадлежит Эрасти, ученику Лорена и наследнику Ангеса. Рано или поздно проклятый найдет Герику. Значит, свиток он отдаст ей. Все еще носящий талисман Астене. Герика, скиталец, Эрасти, две сотни эльфов и еще смертные люди и орки во главе с последним из королей. Готовые отдать и жизнь, и посмертие. Хватит ли их, чтобы удержать на плечах неботары? Эмзар снежное крыло ответа не знал, а до восхода трех звезд оставались считанные дни. Клария оскорблен за Ране, он не понимает, что случившееся не вина, а судьба. Геро Эфлодогер обоих Ране и Александра, первого и последнего, а один из них, похоже, Эфлодуагер Эстеляскоры. Если б он знал, что последнего из королей спасла Эстель Аскора, он бы говорил с Александром иначе. Этот смертный не слабее раны, каким тот был до похода в Серое море, но еще не осознал ни своей силы, ни своего предназначения. Алый рассветный луч упал на стол. Ночь кончилась. Одна из последних ночей 2896 года от Великого Исхода которые помнят лишь Иллиэль Даон, король последних эльфов Тарры. Последних? Да, именно так, хотя на лунных островах по-прежнему живут его соплеменники. Их в два или три раза больше, чем стражей в архе, но они чужие, гораздо более чужие, чем смертные. Эмзар сам удивлялся тому, как тоскует по людям и гоблинам. Да, их стража кончена, опасности со стороны Белана и Тарски больше нет, По крайней мере, опасности, от которой можно оборониться копьём и мечом. Но как ему не хватает походных костров, грубых голосов, незатейливых шуток и надежды? Потому что смертные всегда надеются. Лебединый владыка накинул серебристый плащ и вышел навстречу занимающемуся дню. Лёгкие строения в розоватом утреннем свете казались сотканными из зари и мороза. Странно, но он полюбил север много больше убежища. Может, потому что здесь его существование имеет смысл. Стук копыт ворвался пред весеннюю безмятежность. Это мог быть только Клэри. Человеческие лошади скачут иначе. Утренний ветер оправдывал свое имя, но обычно эльф-разведчик не гнал корала галопом. Король лебедей стоял на пороге своего дома, глядя на приближающегося всадника, и думал о поставленной на столе рукописи. Хорошо, что он успел ее закончить. Глэри соскочил с дрожащего иноходца, и М.Зар положил руку на холку скакуна, возвращая ему силы. «Ты привез плохие новости или очень плохие? Безумные».